Глава одиннадцатая. Катя. Кроме него больше никто не стал ничего говорить, только об Оленске крякнул. А Катя вдруг потянулась к бутылке, с решительным видом налила себе и залпом махнула. «Да вы что?» — неожиданно зло сказала она. «Вы серьезно считаете, что красная лучше голубого? Какая же чепуха! Если хотите знать, я вот думаю, что процесс гораздо важнее результата». «Счастье! Оно именно в процессе!» Катя знала, что говорила. Она вышла замуж по большой любви и по нечаянному залету. Где-то подспудно она подозревала, что этот красавчик из технического университета ее не очень-то и любит. Но тогда ей как раз важен был результат. Плевать, что он просто испугался ее бросить. Женился? Значит, все будет хорошо. Так она думала. Родится ребенок, муж привыкнет. Она будет хорошей женой. Он ее оценит, полюбит. Процесс совместной жизни, нудный, длительный, начался сразу же. Детей родилось двое. Муж привык, но от чего-то не полюбил. И Катя нашла хороший для себя выход. Она занялась творчеством, но душевного успокоения от чего-то не наступало. Катя оказалось мало самого творчества. Ей нужен был результат. Этим результатом могла оказаться новая любовь. На худой конец — чьё-нибудь одобрение и дружба. Но поскольку ни любовь, ни дружба пока не светились, Катя уверяла себя, что главное — процесс. «Ведь что такое результат?» — говорила она сейчас уверенным тоном, будто отчитывая вверенный ей для классного руководства класс. «Деньги? Ну вот сегодня вам заплатили или дали премию, а завтра нет». И это оказывается еще хуже, чем если бы вообще ничего не давали. То вы были в тренде, а теперь в аутсайдерах. Лучше уж хоть раз побывать в тренде, чем ни разу, — заметил Сергей. Как сказать? Катя всегда была настойчива в своих мыслях и поступках. Деньги кончаются, а процесс никогда. Вот вы надо мной издеваетесь. Смертью под парусом называете. А вы знаете, когда я свои детективы пишу? «Катя, никто над тобой не издевается», — сказал Никита, но Катя не обратила на него внимания. Она была поглощена собой, что вообще-то случалось с ней редко. И «Вот все, наконец, улеглись. Двенадцать ночи, садись и пиши. Работай, ты же писатель. Но как только сяду за письменный стол, отодвину учебники старшего, игрушки младшего, уберу лекарства и градусник. Ни словечко, не пишется». У тебя же столько подписчиков? Недоверчиво спросила Люся. Эти несчастные несколько десятков читателей не давали Люсе покоя. Еще она терпеть не могла, когда Катя говорила о своих детях. А ты знаешь, чем они дались? Катя усмехнулась. Каким местом? Часто бывает, к вечеру ни одной мысли в голове. Ничего из того, что днем напридумывала, к вечеру в памяти уже не остается. Она говорила каким-то другим тоном, для нее необычным. Днем, мне кажется, сейчас напишу. Как замечательно я придумала, только бы не забыть. А вечером... Я так устаю, что уже ничего не помню. Сначала я еще пытаюсь как-то взбодриться. Открываю почту, смотрю отзывы в интернете. Если придет положительный отзыв, хорошо. Хотя, по большому счету, все равно ничего не меняется. Но, по крайней мере, возникает какое-то удовлетворение, что тебя любят, читают. А если отзыв отрицательный, нет, я не переживаю. Но думаю, для чего я страдаю, когда так хочется спать? Вот для этого, вот для всего? Чтобы какой-то дурак написал тебе гадость? Потом все-таки я иду в кухню, делаю себе кофе. По-прежнему, ни одной дельной мысли. И только к двум часам ночи я дохожу до такого состояния, что могу что-то сообразить. Сажусь и пишу. А утром опять на работу. В 8.30 первый урок. Ладно, еще школа рядом. Да насрать на плохие отзывы, — сказала Аболенский. Кого ими удивишь? У нас люди добрые, любят написать багажа. Удавиться теперь, что ли? Всем мил не будешь. А я знаю одного писателя, — сказал Бор. Он своими книгами стены на даче обклеил. Когда ему не пишется, он ходит вдоль стены и свои книги читает. «Нравится», — говорит, — «хорошо написано». «А я тоже знаю одного писателя», — сказал Игорь. «Чехов по фамилии, Антон Палыч. Так у него в чайке Тригорин тоже ходит, как ты, Катя». Каждое мгновение он помнит, что его ждет неоконченная рукопись. Я думаю, это просто особенности профессии. Помните, Тригорин еще в книжечку записывает, что летним вечером пахнет гелиотропом. Кстати, кто-нибудь знает, как он выглядит, этот гелиотроп? Я всегда про это думал, когда «Чайку» читал. — У тебя хорошие детективы, Катя, — сказал Никита. Мне все понравились. — Вот ты говоришь, что хорошие. Грустно сказала Катя и тут же вспомнила страничку в телефоне с пошлейшими «Мяу». А мой собственный муж в жизни ни одного моего детектива не прочитал. Он меня за писателя вообще не считает. «Какой ты писатель?» — говорит. «Ни во Франкфурт меня на книжную ярмарку не посылают, ни по телевизору не показывают. А если я все таки пытаюсь что-нибудь свое ему прочитать, он смотрит на меня как жертва жертвоприношения». Я сначала обижалась, а потом перестала. Поняла, что родные люди будут тебя уважать, только если у тебя будет успех. Катя не врала. Она действительно так считала, но уже не верила, что если бы вот она сейчас по мгновении каких-то обстоятельств стала бы богатой и знаменитой, муж вдруг полюбил бы ее. Не родные, она посмотрела на Кусачкина. Они могут уважать и без успеха. «Просто за то, что ты умный или красивый, или просто хороший. А родным непременно нужен успех. Иначе они будут говорить, что ты занимаешься ерундой, а лучше бы занималась делом». Она усмехнулась. «Я для себя давно решила. Есть только один заменитель успеха». «Счастье?» — пискнула Олечка. «Любовь», — сказала Катя. «Но не в том смысле, как понимает Люся». Любовь это гораздо шире. Это служение. Но и легче с другой стороны. Ты же не требуешь в этом случае взаимности. Это был самый скользкий момент в системе Катиных рассуждений. Она твердо верила в функцию служения, но не хотела служить собственному мужу, потому что больше его не любила. Да и кто был ее муж? Никто. Обыкновенный дядька, которому пишут всякие пошлые тетки. Как это спросила Люся. Я не могу без взаимности. А это очень просто, сказала Катя. Ей нравилось все объяснять. Когда она объясняла, ей самой становилось легче. Поэтому она и выбрала профессию учителя. Нужно любить абстракцию. Например, литературу. Вообще литературу. И ей служить. Можно любить и человека, но тогда надо служить ему. И это так странно. И теперь вообще не модно и любой психолог меня бы раскритиковал а на сайтах бы растерзали но я верю что это правильно все дело в том думала я слушая катю что еще не факт что кому нибудь понадобится твое служение и очень может быть что ты найдешь такого человека или даже родишь его в муках а он тебе скажет отстань и вот тогда ты и спустишься за ним в ад люди в подавляющем большинстве вовсе не любят литературу сказал игорь они любят читать потому что чтение дает отвлечение от проблем причем уже немного осталось тех кто привык так развлекаться заставь их разбираться в тонкостях синегдых, и они побегут от литературы сломя голову если для тебя все так сложно сказал бор кати возьми добрось да думаешь это так просто «Естественно, непросто», — встряла Боленский. «Писательство? Это я вам заявляю ответственно. Наркотик для мозга». Вы пишете, и от этого получаете удовольствие. Выделяются гормоны радости. Редко кому удается слезть с этой иглы. И наличие таланта здесь ни при чем. Удовольствие получают как талантливые, так и графоманы. Если бы люди не получали удовольствие от писательства, литературы бы не было». «А случайно Лев Толстой и все остальные толстые не были графоманами?» — спросил Бор. «А как же? Если бы они не получали удовольствие от писательства, так и не писали бы. С точки зрения медицины, графоман не тот, кто пишет говно. Это тот, кому этот процесс нравится настолько, что перестать он не может». Но ты скажешь тоже», — поморщился Кусачкин. Я на стольких сайтах читал, что самые знаменитые писатели были недовольны тем, что написали, и очень страдали от этого. И Олечка добавила. «Я тоже читала в воспоминаниях Коровина, ну, художника Константина Коровина, что все эти художники его круга — Саврасов, Серов, Фальк и даже сам Левитан, все они были глубоко несчастны, только бодрились и это скрывали. Да и живопись их тогда была непопулярна, Это сейчас они, Фальк, — Аболенский спросил. А что тут не так? Не страдают от несовершенства только клинические идиоты. Я тоже думаю, что счастлив тот художник, в широком смысле, который не знает, что он художник. Жванецкий в этом смысле прав. Одни — эротоманы, другие — графоманы. Все получают удовольствие. Я никакой не вижу разницы в любви к писательству и любви, скажем, к кулинарии или к сексу. Но для меня бесспорно, что талант, причем к чему угодно, это главное и единственное, что человека определяет. «Но вы-то сами почему тогда не пишете?» возразил Сергей. «Больше не получаете удовольствия ни от писательства, ни от секса?» А Боленский посмотрел на всех мрачно. «Знаете, я хочу всем кое-что сказать». Он замолчал, а всем вдруг стало страшновато куда страшнее, чем когда Миша сказал, что у кого-то нет нимба.